Глава двадцать третья. Попытка к бегству. Вот, собственно, и вся история, предшествующая моему заточению. Мне захотелось упасть на колени и задохнуться от отчаяния. Без еды, воды, курева, без нормального ствола, оставленный всеми, обманутый. Кому татор, а кому лятар. вспомнились слова Виктора Евгеньевича, учителя физики. Горько я жалел, что в свое время не обзавелся ПДА. А ведь хотел. Не проиграй тогда все деньги, сейчас бы уже слал сосы. Нет, не слал. Мазур нашел бы способ забрать его. К тому же он говорил, что военные включили какие-то глушилки. Жутко хотелось курить. В ту ночь я почти не спал. Было зябко. Снорки еще час-полтора носились по этажам, дрались, визжали, гремели так, что, казалось, очутился в замке с призраками. Затем все стихло. Чернобыль погрузился в глухую черную тишину, словно в Марианскую впадину. Я казался себе единственным живым существом в брошенном городе. Время здесь словно загустело и остановилось вместе с жизнью. Меня пугали собственные мысли и придавали ощущения. сознательный страх лез во все щели хлипкого скрипучего ящика рациональности, в который я себя наспех заколотил. дом мне слышались шаги по стеклу с лестничного марша, то шепот мазура, то мерещились тени, черные ночи, расплющенные по стене и ползущие к балкону, то в окнах мелькали фонари, то лес, стонал. Меня разбудил электрический треск. Я открыл глаза, а свет едва брезжил. Тонкая красная полоска, растянувшаяся по горизонту, казалась трещиной между миром снов и миром реальным. Я поднял голову, увидел белое неровное свечение, которое лилось через балконную дверь и клином ложилось на балконную плиту. сколок кирпича, оказавшийся на его пути, отбрасывал длинную тень. На четвереньках я подполз к двери, заглянул в комнату. яркий шар полуметрового диаметра из клубка молний висел между потолком и полом под ним неровным светом дрожало черное маслянистое зеркало плотный в центре и ветвистый на краях он издавал низкий гул и потрескивание шар сдвинулся с места он неторопливо облетал комнату словно сканировал ее и выбирал путь для продвижения тени от дивана сейфа остатков мебели от скелета сталкера, от торшера, подрагивали на почерневших обоях и сдвигались вместе с ним. Сгусток света остановился у окна и сел неподвижно, как будто рассматривал себя в отражении. Вытесняя противный аммиачный запах, комнату наполнял озон. Я ощутил, как наэлектризовывается воздух, как волосы на голове шевелятся и встают дыбом. Пялился во все глаза, не в силах оторваться. В блуждающем свете сталкеры меня предупреждали, что это, дескать, не аномалия, как можно подумать, а мутант. На самом деле это не то, ни другое. Это магия. Увидев такое, начинаешь верить в параллельный мир и в потусторонние силы. Мать рассказывала, как в детстве со своей матерью, то есть с моей бабой Зиной, когда жили в деревне, К ним в дом через форточку залетела шаровая молния. Медленно проплыла мимо них, сидевших за столом с выключенным светом и пережидающих грозу, пролетела по дому и вышла через трубу. Она рассказывала о ярком свете, о трескучем звуке, о запахе озона, о своем страхе. Но я не понимал, не мог представить. И вот теперь прочувствовал до мелочей. и тут Как грохнет! Из шара вылетела молния, со слепительной вспышкой ударила в сейф. Все произошло за доли секунды. Я прокинулся назад. Перед глазами плыли черные круги. Ничего не было видно. Когда, наконец, пришел в себя, проморгался и заглянул в комнату, шара уже не было. Да уж, грохнуло так грохнуло. Подумалось, не выказал ли он таким макаром злость из-за утраченной прелести. но сразу отбросил эту мысль. аномалии не может злиться. Представить, что сгусток молний мутант, я не мог. Когда шар прилетел на следующий день, и на следующий, уже и не знал, что думать. А на четвертый день мне было уже похер. Но все по порядку. Постоянно хотелось курить, сильнее, чем есть или пить. Старался не думать о пачке явы, но мысли неизменно возвращали к заветному кармашку. Я поднимал голову и подолгу смотрел на балконную плиту, на дальний ее край, где за досками и швабрами спрятал свой вещмешок с автоматом, а сверху положил разгрузку. Как будто недалеко я различал трещины, выбоины в бетоне, ржавчину, отшелушивающуюся краску на перилах. Эх, близок локоток! Я ходил вдоль ограждения, как волк в клетке, и высматривал пути к спасению. Справа до узкого подъездного окна метра два с половиной. Слева — край стены, окно третьего этажа в жиже, балкон под ним тоже. Кроме того, отмостка, земля кругом, залиты все той же хренью. Остается один путь, наверх. Ну, черт подери, как же я боюсь им воспользоваться. Уже в какой раз подошел к перилам, перегнулся через поручень и посмотрел вверх. Жестяной козырек, закрывающий балкон от непогоды, крепился к стене шурупами. Насколько верно рассмотрел в первый вечер, его заляпала субстанция, вытекающая из разбитого окна пятого этажа. Со своего места я прекрасно видел это окно. На раме оставался чистым от жижи небольшой участок справа. Попытался бы выбраться раньше, не будь это очень и очень опасно. Если не получится и сорвусь, уговаривал себя, упаду на тумбу. Максимум, чем рискую, парой-тройкой ушибов. Может, ногу подверну. Что еще? Локтем треснусь, ребро вряд ли сломаю. А если в жижу вляпаюсь? А если с балкона сверзнусь? Но, как бы там ни было, я решился. Вариантов у меня не осталось. До этого я расстрелял обойму, привлекая внимание уцелевших сталкеров. Напрасно ждал. Ни в тот день, ни на следующий никто в дверь не постучался. для начала заточил о плиту бляху выкрутил шурупы. аккуратно опустил правый край козырька понаблюдал субстанция не стекала и даже нисколько не двигалась открутил левый после чего сдвинул козырекку вниз путь наверх оказался расчищен я приступил ко второму подготовительному этапу вставив арматуру между стойками перил согнул ее птичкой посередине затем стянул портки ручинами связал с ремнем ремень соединил с железкой получилась закидушка смущала тонкость металлического прута и та легкость с которой его правил но это меня не остановило рассчитывал птичку загнать плотненько в угол рамы метр полтора вверх по веревке цепляюсь за отлив за раму подтягиваюсь хватаюсь за подоконник вваливаюсь в комнату все прохладный ветер холодил голые ноги карандашами, воткнутые в кувалдовые берцы. Куртка, под ней толстовка и хлопковая футболка защищали туловище с руками от осенней зяби. Да уж, видон у меня был что надо. Плевать, кто меня здесь заценит? Взгромоздившись на тумбу, я принялся метать железяку. Ножки шатались, поскрипывали стенки. Арматура раз за разом выскальзывала из зацепа, падала. Я уворачивался, подбирал и забрасывал снова. Попытки двадцатой получилось, как хотел. Для верности подёргал за кидушка сидела крепко. Вспомнил, как когда-то в коллекторе кидал штык-нож с пристегнутым ремнем от АК. Невольно усмехнулся. Работает приемчик. Я полез. Все было именно так, как и представлялось. Но ровно до того момента, пока не ухватился за вертикальный серединный переплет рамы. А ведь я уже подтягивался, коленями чувствовал шероховатость и холод стены, локтем проминал отлив. Жестяной щелчок перерос в треск, после чего рука ощутила нарушение геометрии рамы. Остальное случилось стремительно. От ужаса мое сознание сузилось до игольного ушка, а на тело словно плеснули жидким азотом. Я падал. Ноги столкнулись с тумбой. Скрип, опора закачалась, пошла в сторону — Нарастающий треск, и я повалился за балкон. Вот где был настоящий ужас, так ужас. С вытаращенными глазами я замахал руками, пытаясь уцепиться за перила. Зацепился. Не придав значения щелчку в плечевом суставе, карабкался, как напуганный до усрачки кот. Сердце бухало по ребрам, словно боксер колотил по груше Глаза лезли из орбит, по телу расходилась дрожь. Наконец я перевалился через ограждение, Мешком с требухой брякнулся на плиту. То ли от пережитого страха, то ли от неимоверного напряжения силы меня разом покинули. Долгое время лежал в неудобной позе. Затылком упирался в железные прутья, подбородком давил в грудину и придушенно хрипел. Не находил силы шевельнуть хотя бы пальцем. Потом они, конечно, вернулись. Подмерзшие на бетоне ягодицы заставили меня ворочаться. Хочу напомнить, до сих пор я оставался в растянутых боксерах, в куртке и в берцах, из которых торчали мои тощие ноги. Почему-то именно голые в меру волосатые конечности меня смущали больше всего. Да даже не ноги, а то обстоятельство, что я остался, ко всему прочему, без штанов. Они вместе с ремнем и кочергой валялись внизу, в жиже. Я с трудом удержался, чтобы не завыть от отчаяния и не начать царапать себе лицо. приподнялся на локте, намереваясь встать на ноги. Боль, прострелившая плечо, заставило сморщиться, зашипеть сквозь стиснутые зубы и обмякнуть. С этого момента вывихнутая рука взяла за труд постоянно о себе напоминать. День закончился скверно. Чтобы хоть как-то согреть синюшные ноги, снял толстовку и связал рукава на поясе. Вышла дурацкая юбка. «Плевать!» Свернувшись клубком на обломках тумбы, содрогаясь от холода всем телом, с тянущей болью в плече, я долго не мог заснуть. Из сонной тины меня выдернул жуткий вой. Истошный, словно с кого-то живьем спускали шкуру, он доносился из леса, совсем близко. Перепуганный, слабый сосна неловкими угловатыми движениями я достал из кармана респиратор, приложил к лицу и быстро, на полусогнутых, юркнул в комнату. Пристроился на корточках с краю у двери, резинки от маски натянул на затылок. Сидел долго, то и дело клевал носом, вскидывался, снова проваливался в забытье и снова вздрагивал. Когда затекли ноги, осторожно выполз на балкон. Уснул на плите, свернувшись в комок, обхватив себя руками за бока.